Заключение. Сейчас, когда я пишу эти строки, три мои собаки собрались вокруг меня и мирно спят. Сахарок, мой приемыш с кипрского приюта, старается быть поближе и устроился у моих ног. Обожаю, когда он так делает, ложится на полу под ногами. Есть что-то в этом средневековое, что ли? Сразу представляется какой-то образ с резными креслами, замком, камином с открытым огнем, кубком и верным псом, охраняющим покой хозяина. За этот год, пока я писала книгу, Сахарок стал очень привязан и доверчив. В этом году случился первый лись в лицо. Он стал не бояться выражать свои эмоции и несогласия, показывать свои желания и давать понимать это звуками, ставить лапы на нас без опаски за свою жизнь. Когда мы только взяли его, он то и дело с округлившимися от испуга глазами подставлял свой живот как сигнал бессилия, безволия, примирение Сейчас он также любитель подставлять животик, но теперь делает это с довольной моськой для нашей любви и ласки. Ловит мою руку передними лапками, фыркает, трется мордочкой о покрывала. У Пакуши — уголек, этот год прошел без кардинальных изменений. Думаю, что он живет лучшую собачью жизнь. Это единственный макронос, который стал моим еще малюсеньким щенком. Он был настолько маленьким и больным, что не все врачи могли гарантировать его выживание. Тем не менее, единственное, с чем он столкнулся жестоким за свою жизнь, — это потеря матери в раннем возрасте. Точно неизвестно, но к нам он попал где-то в четыре недели. Его импульсивно выкупил мой супруг у разведенцев, и первое время, пока его выхаживали, честно я думала о том, что как только ему станет лучше, то я его переустрою, так как ни один тренер в здравом умея рассудки Бигля завести не может». Ну, конечно же, я так прикипела к нему, что он стал моим любимцем. Вопрос, кто мой самый любимый и хороший мальчик, Пакуша слышал так много раз, что наверняка уверен в моей деменции. Пока я писала эту книгу, он стал еще взрослее, у него очень выросло эго, он окончательно перестал быть щеночком и теперь выбирает, с кем дружить и общаться. Он смешно морщит нос и ворчит, если какая-то из собак покушается на его мячик, хотя при этом все равно остается самым добрым псом. Он ужасно харизматичный просто обожает внимание. Он умеет развеселить каждого и залезть на руки даже к самому неэмоциональному человеку, вызвать его улыбку и добиться-таки поглаживаний. Нафанни стал еще старше. Несмотря на то, что он появился у меня уже очень взрослым семилетним кобелем, мне казалось, что старость — это не про него, что он всегда будет полон сил, энергии что возраст как будто не может его коснуться. Это же Нафанька — собака из подмосковного городка Злобня, республики Хакусия. Он одновременно является лидером Кусь-Кусь-Клана и амбассадором минерального источника Рычал-Су, так как его слоган по жизни — «Рычал, рычу и буду ссать». Но как-то незаметно за этот год он превратился в совсем старичка. Его рыжие ушки покрылись сединой, теперь, когда я прихожу домой, он редко меня встречает — потому что просто не слышит звук ключей. Я сама его нахожу где-то спящим в квартире. К сожалению, в этом году у него началась деменция. Теперь он принимает много различных препаратов, чтобы возраст как можно меньше коснулся качества его жизни. У меня сжимается сердце от того, что такое сильное духом и темпераментное ранее животное, теперь с трудом поднимается по лестнице, очень плохо видит и слышит, иногда писается и постоянно хочет спать на руках вместо того, чтобы играть с мячом. Каждого из своих макроносиков я люблю особенной и своей любовью, питаю разные чувства к каждому из них, и пока мне очень сложно представить, что кого-то когда-то не будет в моей жизни. Когда я была маленькой, я просто грезила о своей собаке. Я смотрела сериал «Лесси» и мечтала о том, что у нас с ней будут такие глубокие и прочные отношения, что я смогу брать ее везде-везде с собой. Сегодня, направляясь из дома с мужем по делам, я не смогла выйти без одной из своих собак, хотя необходимости в прогулке для песеля не было никакой. На улице, когда Антон перехватывал поводок, чтобы я могла подойти к стойке заказа и что-то купить, я каждый раз чувствовала, что хочу поскорее получить поводок обратно в свою руку, чтобы собака вновь стала только моей, как в тех детских мечтах — только я и моя собака. За годы своей практики я столкнулась со множеством историй и знаю, что не все отношения с питомцами могут быть идеальными, глубокими, беззаботными. Многие полагают, что любви достаточно для воспитания или для решения какой-то проблемы в поведении пёселя. Нет, к сожалению, это не так. Самое главное и нужное — это знание хозяина. Основное, что портит отношения, что делает ожидания от собаки неоправданными, — это домыслы людей о воспитании и как будет лучше на базе очеловечивания животных. Хотя нет, не животных, а именно собак. Ведь сложно представить, что кто-то скажет «медведь в лесу пытался напасть на меня из-за своего скверного характера». Все понимают, что медведь это делал просто потому, что защищался, потому что человек напугал его, вторгся на его территорию, угрожал медвежатам, а может потому, что медведь был голоден или болен, но уж никак не из-за вредности. Вообще люди и собаки — это что-то невероятное, ведь нет ни одного другого животного, которое находилось бы с нами в таком близком контакте. И именно из-за этого владельцы часто начинают придавать собакам какие-то человеческие характеристики. И хотя макроносые действительно потрясающие создания, они невероятно умны они умеют подстраиваться под совершенно другой вид животных, нас, людей. Они испытывают огромное количество эмоций, они до сих пор не очень хорошо изучены, но абсолютно точно являются чем-то большим, чем то, что мы про них знаем. Но даже несмотря на это, пёсели все равно остаются в первую очередь животными. А это значит, что у них другой вид мышления, не такой, как у людей, Они не способны на многие вещи, вроде долгой причинно-следственной связи, типа «хозяин вчера слишком много времени провел на свидании с новой девушкой, поэтому сегодня я ему уж отомщу, где его тапки». Собака писает из-за какого-то стресса или болезни, а хозяин называет это «гадить из вредности», поэтому злится и обижается на питомца, вместо того, чтобы конструктивно решать проблему. Кто-то опускает руки и считает свою собаку невоспитуемой просто потому, что использовал не невидотипичные форматы дрессировки или игнорировал последовательность и систему, ждал быстрых результатов, делал по незнанию что-то неверно. Но владелец не берет за это ответственность как хозяин, а перекладывает ее на собаку, считая, что это пёсель все специально и занятия с ним бесполезны. Я часто сталкиваюсь с тем, что человек, приобретая щенка, совершенно был не готов. Кто-то думает, что я про ответственность, но нет, я все еще про знание владельца или их отсутствие. У нас трехмесячный щенок, он кусается и на команду «фу» не реагирует. Несколько раз в день пишут мне новоиспеченные владельцы. Это то же самое, что педагог или педиатр бы получил сообщение вроде «наш пятимесячный сын не реагирует на просьбы встать и пойти играть с папой в баскетбол». Никто этого не ждет от такого маленького ребенка и не обижается на него из-за этого. «Знаете, доктор, я приучаю его к баскетбольному мячу уже два месяца, но он к своим пяти месяцам так и не научился его держать. Наверное, назло мне». «Такое сообщение кажется бредом, ведь все же знают, что пятимесячные дети не играют в баскетбол, даже если его родитель — звезда NBA. «Ведь все знают», — написала я. Но мне кажется, что все также могут знать, что щенки в три месяца хотят жрать руки, и они не могут знать команду «фу», даже если хозяин обучал хвостатова целый месяц. Есть знания, нет домыслов, нет разочарований, нет обид на собаку. Наши тренерские щенки точно такие же пираньки и глупыши. Они не знают команды, они хотят прыгать на прохожих и жрать окурки на улице. Но мы просто знаем, что это норма, а не назло и специально. Мы также знаем, что с этим делать и в какие сроки станет по-другому. Наши ожидания и реальность совпадают. Стать тренером — это не только знание, но и практика. Это то, что можно приобрести только самостоятельно. Но стать на какую-то часть тренером для своего питомца, хозяином со знаниями, сейчас действительно не так уж и сложно. Я очень надеюсь, что с помощью этой книги также сделала вклад в чьи-то знания, и у кого-то их еще немного прибавится, как и понимание, спокойного взгляда на какие-то проступки собаки, а может даже кто-то поймет, что это не проступки вовсе, ну или как минимум не заранее спланированные и умышленные действия. Также я все же хотела бы подчеркнуть, что обучение владельца — это, да, неотъемлемая часть осознанного собаковладения, но делать это только самостоятельно не стоит. Постоянно или с какой-то периодичностью я бы очень рекомендовала обращаться к тренерам на очные курсы и занятия, на онлайн-курсы, но обязательно с обратной связью, тренировки, консультации. Так как мы, тренеры, хоть очень стараемся все наши знания передать через методики, но индивидуальность вашего питомца и ваша лично – это то, что можно учесть только в более личном формате работы.